Глава 23. Прогулка. Прогулка не удалась. Едва мы с Марком нарядились. Забежал Макс и объявил, что первое испытание перенесли на полдень, или как правильно. В этом мире фиг разберешь. Было стыдно оставаться с Марком наедине. Мнение обо мне у него точно сложилось четкое и определенное, особенно от того, что я не искренне раскаиваюсь. Если бы получилось, можно было бы кричать под окнами «Марк, выходи! Где алименты?» Хотя нет. Он мне нравится, глупо отрицать. Но шантаж не. Эх. И кто поверит, что я первый раз поцеловалась пару месяцев назад? Решилась, потому что все чуть ли не беременные ходят, а я... Блин, засада. Что у них за яд такой?» Увидела бы это чудо, сама бы на кусочки провала, как тряпочку. Надо будет еще раз извиниться перед Марком, хотя не поможет. Утром психовал так, что разговаривал со мной сквозь зубы, а потом вообще в ванну сбежал, лишь бы я отвязалась. Успокоилась и сменил гнев на милость, начал любезничать. Боится, что я его с испытаниями кину. Эх, алименты привяжут покрепче. Что и требовалось доказать, Алина. Появился в жизни принц, но ты на второй день довела его до истерики. Надо было поспорить еще и на то, что он месяц не продержится. Такими темпами сбежит в лес заколдованный, да заблудится в тумане. Я грустно заглянула в шкаф. «Ну, и что надеть?» Марк говорил, что это вроде вечеринки, а у меня из одежды шорты с набором футболок, топ и белый сарафан, в котором приехала. Подозреваю, все будут в платьях, выбор очевиден. «Алина, можно?» – поскребся в дверь Марк. Чтобы не заморачиваться, предлагаю пройтись по магазинам и выбрать что-то удобное на вечер. «Да, заходи!» – я обернулась, натягивая сарафан. Хотя он все видел, и мне больше нечем впечатлять». «По магазинам? А у оборотней шкур все делается?» «Нет, но можем найти». Он пролез в щёлку, будто дверь не умела открываться шире, и улыбнулся скованно. «Ты тогда сказала про платье из травы». «Пойдёшь со мной?» – уточнила я. «Папа эти походы терпеть не может. Да и после того, что я ночью учидила...» Я нервно повернула кольцо на пальце, Думаю, сведёшь общение к минимуму. Нападение – моя вина. Первый раз девушку домой привел и не все учел, что может случиться. Плюс князя нет и все неадекватнее. Так что поход в магазин меньше из того, что я могу сделать, чтобы извиниться. Ты здесь всего день, а столько случилось. Да уж, я почувствовала, что краснею. Ты прости, что приставала, ладно? Блин, мне в глаза тебе стыдно смотреть. Честное слово, не приближусь ближе, чем на метр, если сам не разрешишь. Ты можешь подходить ко мне так близко, как сама хочешь. И еще раз, твоей вины нет. Мы будем готовы, что подобное или похоже может повториться. Я втянул тебя во все это и должен защищать». Еще похоже, вырвалось у меня. «Да куда уж! Я перед тобой бегала без одежды и рассказывала, как я пылаю страстью. Блин, убейте меня!» – я сделала рука-лицо. «Давай просто оставим эту тему». Марк поднял ладонь. «Других последствий, кроме неловкости, мы избежали». На лице мелькнула тень сомнения, но, возможно, мне показалось». Теперь мы знаем друг друга лучше. Я тоже был не в самом пристойном виде. Ты? я подняла брови. Да ты ж как скала был, ночью с полуголой девицей, а манеры как на приеме у королевы Англии. А! я сузила глаза. Или это ты так на комплименты нарываешься? Я позволил себе больше, чем должен был. Марк покраснел и отвёл взгляд. «Надеюсь, ты не успела подумать, что я жду от тебя подобного. В Монисе легко засомневаться». «Да не. Если б хотел, ночь закончилась бы иначе. А я по цыганским традициям размахивала окровавленной простынёй». «Алина, ты можешь заткнуться и не выдавать подобный бред». «В общем, смущенно кашлянула. Имею в виду, что поняла про волчьи принципы. Всё после свадьбы с истиной». Я и моя сильно пошатнувшаяся девичья честь в безопасности могу хоть вообще не одеваться. «Опасно», — Марк улыбнулся, протягивая мне руку. «То, что я удержался, не значит, что остальные похвастаются тем же. Я альфа, поэтому сильнее. Так что, пока ты в здравом уме и без различных стимуляторов не решишься, защита твоей чести — моя ответственность». Увы, всех принцев расхватали. Быть мне свободной независимой женщиной. Я посмеялась. Ладно, идем. Конечно, сделаем крюк. Весь Мунис показать не обещаю, но посмотреть есть на что. Ура! Я направилась к двери, а мой принц двинулся следом. Макс активно напрашивался с нами, но Марк с ним, да и со всеми своими сегодня был особенно суров. Явно злился за ночь или за утро. Хотя при чем тут они? Мы вышли за волчью арку и свернули в другую сторону. Шли по живописным улочкам, сквером с березками через навесные деревянные мосты над каналом. Я начала привыкать к этой славянской теме. Как будто в сказке гуляешь. Но и богатыри кругом, конечно, задают настроение». Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей. Избушка там на курих ножках. Ого, и правда кто-то сделал. Ай, молодцы, умельцы. Так тепло на душе. Ни черта не знаю по истории и теперь стыдновато. Анимешки смотрю, в японскую культуру погружаюсь. Да что там, даже Америку по сериальчикам знаю лучше, чем родную страну. Надо исправить это. Вернусь в мир интернета и как, посвящусь? Хотя кого я обманываю?» В конце концов мы вышли к широкой реке с множеством расписных лодочек, украшенных фонариками сзади и головами животных на носу. «Ого, прям Венеция!» — восхитилась я. «Эх, была б гитара, я в себе посвятила песню-серенаду», «Мой английский принц». О том, что я знала всего два аккорда, которые показал бывший, я благоразумно умолчала. «Поешь ты чудесно, и я бы с радостью подыграл, но боюсь, эти лодки не удержат фортепиано», – улыбнулся Марк, спускаясь по лестнице к пирсу и придерживая меня за руку. «Не, тогда лучше спою тебе вечером под балконом», – Я положила ладонь на грудь, изображая оперную диву и пропела. «О, мой волчий принц опасный, ты хорош, как день прекрасный!» Дальше не придумала, допишу да на досуге. Но в конце точно будет «Understand». Марк тоже засмеялся, чуть не свалившись в чёрную воду, пока перешагивал на одну из лодочек. «Не знаю, как у них с порядками», но на носу выбранного им транспорта оказался неожидаемый волк, а... Лебедь? Дракон? Не, наверное, лебедь, который плохо выглядит. Репетиции – полезное дело. Если поедем на гастроли, нам нужна программа. Он протянул мне руку, помогая забраться. Странно. Но тепло ладони стало так естественно, что я ощущала себя брошенной, если не чувствовала его. Я одна в другом мать его мире, и Марк — моя главная ниточка, ведущая домой. Он был прав. После ночного происшествия я сама не заметила, как начала безоговорочно доверять ему. Мне должно быть страшно, но Марк будто снимал этот страх, Я чувствовала, что с ним я в безопасности. «Так, а кто будет грести?» Я умостилась на уютной скамейке и оглянулась. «Где весла?» «Я, конечно». Марк поднял лежащее на дне палку весло и выпрямился. Я расправила юбку и кокетливо сложила ручки на коленях. «Невинная скромняшка, да-да». Я так реагирую только на волчьего принца и под виагры для девочек. Не подумайте. Потом поменяемся. Я тоже хочу прокатить своего принца по реке. Преувеличенно громко я вздохнула. Давай я все же погребу. Дай сюда весло. Слышал про ту статую. Я намеренно неверно поставил ударение. Если нет, сейчас покажу. Доставай зонтик от... От луны и наслаждайся прогулкой. Серьезно? Он поднял бровь. Сама вчера заметила, что оказалась в мире здоровых мужиков. А я тебе весло отдай? Не-не-не. Да оно и весит, как ты. Просто расслабься и получай удовольствие. Принц запнулся и отвел взгляд, пытаясь держать улыбку. «Пфф, что за занудство? Я отсокнула языком. «Капризничать изволите, Марк Владимирович?» «Изволю! Глядите лучше!» Лодка свернула в большой канал, над которым растянулись ярко подсвеченные мосты. В спирил, подобно лианам, спускались светящиеся гирлянды, почти касающиеся кромки воды. Как раз в этот момент навстречу нам выплыла другая лодка. Стоящий на ней статный красавец, в подобии кимоно, будто случайным движением сорвал цветок. Взглянув на него, он поднес его к губам, подержал немного, после чего швырнул за борт, и по воде поплыли сияющие лепестки. «А мне все больше нравится Мунис!» «Ух ты!» Я тоже вытянула руку и сорвала два. «Мой принц!» изобразила легкий поклон. «Не побрезгуйте принять в дар от скромных жителей деревни!» Протянула ему один цветок, а второй – ярко-красный. Ставила себе в пряди волос. Марк покрутил свой и, улыбнувшись, сунул в нагрудный карман. «Говорят, если прошептать в него желание, оно сбудется». И тот парень как раз загадывал, я оглянулась на плавающие в воде лепестки. «Скорее всего». «Тогда загадаем вместе, чтоб наверняка». «Мы-то знаем, что нам сейчас нужно больше всего». Я, конечно, имела в виду победу в соревнованиях, но пока вдыхала аромат кожи Марка и ловила собственное отражение в его глазах, желания уходили в другую сторону. Он улыбнулся, вытащил светящийся цветок и, вложив в ладонь, поднес к губам, глядя на меня. То ли принц выбрал особые эпитеты для «победить на отборе», то ли загадывал что-то другое. От такого взгляда, да еще и когда за спиной у Марка возвышался светящийся мост, в пору было нырнуть в канал, чтобы немного остыть. «Что ж», — я взяла цветок в ладонь и громко шепнула, так, чтобы Марк слышал. «Хочу, чтобы великолепный английский принц волков стал счастливым со своей истиной». «Если сбудется моё, — отозвался он, бросая цветок в воду, — сбудется и твое. Значит, мы пожелали одно и то же». Я покивала. Цветы закружились в легкой рябе от нашей лодочки. Я улыбнулась и тут же не сдержала удивленного возгласа. Выплыв из-за цветочных гирлянд, мы оказались у острова, на котором расположилось всего одно здание. «Зато какое!» Громадная винтовая башня, не знаю сколько этажей, но ее можно назвать старорусским небоскребом. Много рисунков, плакатов, ленточек и флажков. Все сверкает, как казино. Слышалась музыка, гусельки, баян, гитара, своеобразное сочетание. Народу полно, и ого, я увидела других девушек в компаниях плечистых красавцев. Все смеялись и пили что-то из больших деревянных кружек. Марк улыбнулся и причалил к берегу, найдя свободное место среди множества других лодок. «Ого, а у вас и магазины с размахом!» – оценила я. «Это вроде торговых центров в Яве. Тут можно развлекаться, отдыхать и покупать нужное. Есть магазины с товарами из вашего мира». «Круто! Типа посольства Реала!» «Вроде того!» Мы направились к лестнице, опоясывающей всю башню. «На какой нам этаж? А можно на самый верх? У вас всего один такой центр или много?» Снова начала я сыпать вопросами. «К счастью, один. На самый верх поднимемся. Нам как раз туда!» Марк смутился, помогая мне выбраться на причал. «Как ты заметила, женщин мало, так что магазинов с одеждой не очень много. Выбор небольшой, но уверен, мы что-то обязательно подберем». «Удивительно, что они вообще есть, хотя Арсу вполне подойдет и платьишко». Я хихикнула и первый побежала по ступенькам. «Тот парень на лодке на него похож. Да, они родня». Один минус в мире без электричества – лестница. Наверняка другим девчонкам на их каблучищах тяжело дефилировать по ступенькам. Но мы-то люди привычные. Физнагрузок не боимся. На каждом из этажей располагалось что-то свое: Инструменты, продукты и алкоголь. Товары для дома. Небольшие уютные кафе на пятом этаже заставили замедлиться. Вид открывался потрясающим. Река, огибающая островок с торговым центром. Несколько мостов для тех, кто не любит плавать. Много фонариков, яркие улицы и огромная луна над всем этим. Поскольку небоскреб был чуть ли не самым высоким зданием в городе, вид ничто не загораживало. Эх, посидели бы с Марком здесь, в романтичном полумраке, под мелодичные переливы арфы и скрипки». «Заставить стол закусками, названия которых невозможно выговорить. Он бы почитал меню на французском, а я простеклась по полу от умиления и восторга». «Так, собраться. Нам через несколько часов изображать интеллигентов. Марку быть, а мне притворяться. Какая романтика!» На предпоследнем этаже я еле плелась. «Надо спросить». Нет ли у этих магазинов доставки? Пока доберешься, похудеешь. Хотя платье можно на размер меньше купить. Мы вышли на круглую площадь, разделенную на сектора. В центре каждого резная дверь с яркими узорами. Везде скамеечки, столики, цветочки в вазочках висят, питьевые фонтанчики с голубой водой. Много мужчин. Некоторые собирались в кучки, болтали... Детский уголок для мужиков, пока дама на шопинге, как знакомо. Папа бы сбежал к тем, кто со скуки устроил амрестлинг. Марк интереса к убийству времени не проявил, или я не заметила. Зато сразу оживился, когда к нам подошел здоровенный детина с рыжей бородой и, полностью игнорируя меня, глянул на волка. «Вторая дверь слева. Там найдешь все, что хочешь».